Леон миновал следующий, засаженный тополями длинный проходной двор. До Калининского, Нового Арбата было рукой подать. И тут, не иначе как по велению Господа, прямо на Леона скатился по гнущимся, стонущим дощечкам на трофейном германском разлапистом мотоцикле чуть ли не со свастикой, Из голубят ни гаража, ни молодой рокер в черной драной куртке. Он был с такого похмелья, что шлем не нализал на опухшую, усатую физиономию, едва держался на затылке, как купол. Сильнейший запах перегара омрачал свежий утренний воздух. Было ясно, как божий день. Пожилой, остановившийся в умственном развитии, рокер пил, жрал, спал, Понятия не имел, что происходит в столице. Иначе не выкатил бы из голубятни трофейного музейного монстра. Только такой беспечный ездок и мог выручить Леона. Добрось «Да до Кутузовского!» — подскочил Леон. Рокер тупо выставился на него. Вероятно, лишь похмельная депрессия и связанное с ней замедление в мыслях не позволили ему в присутствии ребенка ответить немедленным матерным отказом. 150 пятьдесят!» — озадачил Рокера Леон. Даже по нынешним грабительским временам цена за пятиминутную естку была изрядной. И бутылка водяры по приезде. Окончательно добил его Леон. Тот потер глаза, полагая, видимо, что это сон. Из холодильника садистски уточнил Леон запотевшая. С двадцать первой попытки, и зайдя, как дядя Петя, алкогольным потом, Рокер завел музейную машину. Сидеть, тем не менее, на ней было очень удобно. Леон и Колобухова Аня нетесно поместились за спиной у Рокера на пружинищем, похожем на седло, сиденье. Рокер ходко погнал по Кисловскому переулку. У Леона зародилась Безумная надежда, что скоро он будет дома. Надежда не оставила его, даже когда переулок перегородил выскочивший, как черт из табакерки, бронетранспортер. Пятнистые солдаты замахали руками, заорали, дали в воздух автоматную очередь. Чтобы не врезаться, рокер понесся по узкому тротуарчику, сшибая мусорные бачки, из которых... Вместе с мусором вылетали коты и голуби. Это... Рокер сбросил скорость, полуобернул к Леону пылающее в усах лицо. Но в этот самый момент сверху, из окна, на него с воплем, подобно леопарду или рыси, рухнул десантник, и тут уже полетели все... Десантник, сжимающий в стальном захвате шею пожилого рокера, Колобухова Аня, Леон и трофейный мотоцикл. Леон удачно упал на рюкзак, как черепаха на панцирь. Колобухова Аня на Леона, рокер и солдат на мотоцикл, мотоцикл на асфальт. В воздухе продолжали крутиться колеса, показавшиеся Леону огромными, как мельничные лопасти были колеса судьбы. Надежда оставила Леона. Схватив на руки, не успевшую понять, что произошло, Колобухову Аню, сэкономившей 150 рублей и неизвестно существующую ли пол-литру из холодильника, Леон побежал вперед, мимо забаррикадировавшегося деревянными ящиками магазина. Уже показался в просвете домов вожделенный, калининский, новый Арбат. Прямая линия до дома, с которой Леон не сойдет, пока не дойдет или не умрет. «Как лошадка бежишь», — одобрила Колобухова Аня, взбодрила пятками. «Хочу пить». «Потерпи», — пробормотал Леон, — «недолго осталось». И он бы выбежал на закрытый-перезакрытый, загороженный и перегороженный правительственный проспект, если бы прямо навстречу ему, с улицы скромного демократического писателя Писемского, не выехал урчащий мотором, лязгующий гусеницами танк. С мраморного подоконника нежилого дома он казался крохотным, в действительности же был огромен, парализующе страшен. В душе Леона, как и во всякой русской душе, было много смуты. Бог вычерпывал, вычерпывал и, наконец, дочерпался до чистого. Леон доберется до дома, и в час беды будет с родителями. Не Бог весть какая чистота, но Леон плевать хотел. Это сущность. Не умножалось. Леон, как одинокий, отцепленный Богом или наоборот, прицепленный Богом вагон, катился по рельсам за невидимым локомотивом. Он просто остановился перед танком. Неужели не разойдемся? услышал сверху с брони знакомый голос. Валериан, простите, не знаю вашего отчества, снял с плеч. Поставил рядом Колобухову Аню Леон. «Знаешь имя?» — засмеялся Валериан. «Откуда?» — сомневаюсь, чтобы из официальных источников. «Вы меня не помните? Мы встречались в Нелидове, в гостинице. Я был с отцом». «Не помню», — ответил Валериан. Беспамятным местечком было это Нелидово. Леона не вспомнила горкомовская райкомовская женщина в гостинице, не вспомнил подполковник. «Да были ли мы с отцом в Нелидове?» — засомневался ли он. «Есть ли у меня отец? Если есть, узнает ли меня?» «Сестренка!» — кивнул на притихшую вблизи танка колобухову Аню Валериан. Он был чисто выбрит. От него пахло хорошим одеколоном и почему-то кофе, как будто не из танка, а из номера валютной Нелидовской гостиницы вышел Валериан — похрустывая в кармане долларами. Он был полон жизни, мужествен и красив. Казалось в высшей степени несправедливым, что одинокое танковое дело его проиграно, судьба предрешена. В очередной раз по воле Господа мужество и красота не спасали мир, а приносились ему в жертву. У Валериана наверняка имелся пистолет. Он был хоть и советским, на русским офицером. Нет, ее одну отправили в автобусе из Нелидова. Мы не доехали до автовокзала. В центре всех выгнали. Куда она одна? Пока со мной. Неужели вы меня не помните? Вы еще подарили отцу прицел. Что я могу для тебя сделать? Спросил Валериан. Для меня? Растерялся ли он? Все, что в моих силах. «Сравнять с землей кооператив желания?» — подумал Леон. «Расплющить, как консервную банку, синюю машину лени и эпоксида? Ограбить банк?» Леону вдруг открылось, что всесокрушающая сила сродни Господу. «Может все, но не может ничего». «Малое предприятие желания переедет в новое помещение. На место эпоксида заступит». Другой водитель по найму. В банк завезут новые купюры. Сила безлично, как конвейер, подумал ли он, как сама жизнь, в то время как Бог — мастер штучных изделий. Он тайком воспитывает рационализаторов. Но не подпускает к конвейеру, чтобы не остановилось производство. Чем талантливее, решительнее, Милее его сердцу рационализатор, тем вернее и яростнее он его губит. И немедленно начинает готовить очередного. Он безумен. «Ничего», — ответил Леон подполковнику, «но вдруг спохватился, что есть, есть, хотя все, что в моих силах», — повторил Валериан. Леон хотел сказать ему, что хочет в танк, чтобы быть там до конца, что безнадежное танковое дело представляется ему важнее оставшейся жизни. Если бы не родители. Если бы не Колобухова Аня. Кто доведет ее до Володаркиной общаги? Поэтому Леон ничего не сказал. Вернее, сказал другое. «Да бросьте до Кутузовского. Я там живу. Другим транспортом не добраться». «Возьмешь белое полотенце» прислушался к нарастающему гудению в небе Валериан. «Пусть думают, что я захватил детей в заложники. Поедем на броне, чтобы видели». Протянул руку, поднял Леона и Колобухову Аню на танк. «Вперед, сержант!» — крикнул в люк. «Подбросим ребятишек на Кутузовский». Как только оказались на проспекте, над танком, подобно железной апокалипсической птице, завис вертолет. Из него свесился, похожий на мотоциклиста, в шлеме и в темных очках, снайпер, который что-то закричал по-английски. Иностранного специалиста не смутили ни вцепившаяся в Леона крохотная Колобухова Аня, ни Леон, как истинный, взывающий о милосердии заложник, размахивающий белым полотенцем над головой. Пуля щелкнула о броню. Взорвалась искрами в сантиметре от головы Валериана. «Русского не нашли!» Валериан и не подумал спуститься вниз. «Предлагаю немедленно освободить заложников, остановиться и сдаться. Соблюдение законности гарантирую!» Проревела сверху через мегафон уже по-русски. И тут же второй, легкий, белый, как пивное облачко над банкой, неслышный, Вертолетик возник рядом, как будто кровь стекала с его стреловидного хвоста. Но это были всего лишь буквы Антен 2 Вот только те там или другие французы Леон не смог против солнца рассмотреть. «Подстрелят», — затасковал он. «Скорее всего», — согласился подполковник. «Но когда улетят иностранцы, мы живем в марионеточной стране». По обе стороны проплывали большие дома Кутузовского. Вертолеты шли над танком параллельными курсами. Снайпер больше не показывался. Над всем, над домами Кутузовского, над танком, над вертолетами и облаками разливался неиссякаемый смех. — Направо, пожалуйста. Буднично, как таксисту сказал Леон. Валериан передал команду в недра танка. Танк, как такси, свернул направо в проезд между домами. Французский вертолет выдержал маневр, а тяжелый военный с гроздями ракет на пузе пролетел вперед и теперь судорожно ревя, завалившись на бок, разворачивался по кругу. «Наши вертолеты, в отличие от танков, не лучшие в мире», — подумал Леон. Валериан, — спросил он, — неужели вы верите в коммунизм? Если существовал вопрос, чтобы сделать неиссякаемый смех воистину неиссякаемым, это был именно тот вопрос. Самое смешное, Леон задал его всерьез. Неиссякаемый смех — смерть, — вдруг догадался он. Смерть смеется неиссякаемее и веселее всех, потому что смеется последний. «Нет», — ответил, подумав Валериан, — «пожалуй, нет, не верю». «Тогда зачем все?» — спросил Леон. «Трудно ответить», — пожал плечами Валериан. «Есть вещи, которые трудно объяснить. Слишком много значительных слов. Кто захочет, поймет. Кто нет, не поймет никогда. Ты сам знаешь, как это обычно бывает». Была татарская иго», — уныло возразил Леон. «Социализм как-то перемололось. Перемололось бы и это. Вероятно, — согласился Валериан, — да только мельницу сожгли. И кузницу, — зачем-то добавил Леон. И кузницу, — согласился Валериан, хотя никак не мог знать про сгоревшую зайцевскую кузницу. «От лжи разврата можно уйти», — тускло продолжил Леон, — Хотя бы в себя. «Мы и ушли», — сказал подполковник. «В себя. Куда же еще? В танк». «А остальные, которые остались?» «Мы звали», — пожал плечами Валериан. «Богом судья. Есть люди, которым нравится смотреть, как горят мельницы и кузницы». «Значит, все напрасно», — пробормотал Леон. Танк встал перед аркой, перед чугунными воротами. «Здесь сойдешь?» спросил Валериан, «или ломать?» «Сойду, тут близко». Леон соскочил с брони, снял Колобухову Аню. Французский вертолет висел над самым танком. Оператор снимал совсем, как несколько дней назад, дядю Петю с топором, и опять Леон не сумел против солнца рассмотреть его лицо. «Сейчас попросят дать интервью», — сказал Леон. «Не это он хотел сказать» но не мог. Слишком много значительных слов. «Спасибо, что подвезли. Сдавленно, ненавидя себя за косноязычие и вообще за все», — произнес Леон. «Убожество моя суть», — решил он. «Кому какое дело, что я думаю про себя? Это не имеет ни малейшего отношения к действительности, потому что умирает во мне». Ему хотелось плакать, но слезы только бы продемонстрировали, что он еще и сентиментальное убожество, то есть худшее из убожеств. Поэтому, глотая слезы, Леон отвернулся. — И тебе спасибо, — сказал ему в спину Валериан. — Только ты не прав, что все напрасно. Все для тебя. — Для меня? — Чудовищный военный вертолет — показался над крышей. «Для тебя». Это было последнее, что сказал Леону Валериан. Крышка люка закрылась. Танк стремительно развернулся, выкатился на Кутузовский. «За что?» — посмотрел в небо Леон. «За что ты так нас ненавидишь?» Из-за угла выбежали какие-то люди. Отшвырнув ненужное белое полотенце, Подхватив на руки к Колобухову Аню, Леон вбежал в арку родного двора. Откуда было рукой подать до подъезда? Какая-то еще шевелилась надежда, пока он безуспешно звонил в дверь, нашаривал внутри рюкзака ключи. Они, естественно, оказались в самом недоступном месте, между чудом уцелевшей банкой с медом и ботинками. Но как только пронесся по пустым комнатам, мимо скалящихся с вишневого ковра белых призраков, не устающих, однако, попивать русскую кровушку, мимо кухонного стола, на котором не было ничего, кроме черствой четвертинки Бородинского, двух пустых бутылок из-под водки и двух стаканов, надежда сменилась недобрым предчувствием. По дому не было заметно, чтобы работа родителей в малом предприятии желания подняла жизненный уровень семьи. Как у нас в Володаркиной общаге кивнула на стол Колобухова Аня. Только у нас колбаска бывает. Леон распахнул холодильник. Внутри было бело, светло и пусто. Хотя нет. В нижней пластмассовой коробке для овощей обнаружилась жестяная банка апельсиновой воды си си уровень жизни семьи определенно поднялся леон вскрыл банку ополоснул стакан налил шипящей воды протянул колобуховой ане вкусная одобрила она я потом еще попью леон Наскоро обследовала родительскую спальню, отцовский кабинет, свою комнату. Аня успела выпить всю воду из банки и теперь и кала. Леон ничего не обнаружил. В дверном проеме кухни мелькнула тень. Леон понял, если где искать, так только на кухне. Где пьется, там и оставляется. Трудно было вообразить, что, выпив две бутылки водки на двоих, Родители оставили весточку Леону, если оставили в ином месте, а не на кухне, где пили. Так и есть. Леон уставился в мусорное ведро. Оно было до половины заполнено библиографическими карточками. То был плохой знак. Отец заносил на карточки названия, аннотации нужных ему для работы книг и журнальных статей по марксизму, а также где, на какой полке искать ту или иную книгу или журнал. Хранились карточки в аккуратных деревянных ящичках. То, что сейчас они, подобно осенним листьям, лежали в голодном мусорном ведре, свидетельствовала не только о том, что древо марксизма облетело, но и о том, что отец более не нуждался в библиографических карточках. Нужда в них могла оставить отца в единственном случае — вместе с нуждой в жизни. Леон зачерпнул рукой карточки, высыпал на стол. С обратной стороны некоторые из них были исписаны странным, размашистым и ломким, Детским каким-то почерком. Сынок, прочитал Леон он на одной и понял, вот оно, что он искал. Никогда родители не называли его «сынок». Когда ты будешь читать, мы, по всей видимости, переедем в. Мы обязательно напишем тебе. Только письма идут слишком долго. Сальватор Дали был коммунистом, сынок. «Сначала, значит, крепко выпили», — догадался Леон. «Потом решили черкнуть. Потому такой почерк. Что значит «переедем в...»» «Мы знали, Леон, что тебя будут звать Леоном», — прочитал на обороте следующей карточки. «Ты не поверишь, но мы назвали так тебя в честь Троцкого. Когда мы учились, нам казалось, что идеалы мировой революции преданы». Мы дали клятву, писать далее места не было. Леон стал перебирать карточки, как игральные карты. Мировая революция вернулась к нам с черного хода. Весь мир против нас. Синоним слова «несчастный» отныне и надолго «русский». Мы говорим, что вернемся, но все собираются возвращаться. Фараоны, царь Ирод, Иисус Христос, Гитлер, Никакая идея в мире не может ни окончательно победить, ни окончательно умереть. Все уходящие говорят, что вернутся. И когда-нибудь вернутся. Нашему народу никогда не хотелось быть русским. Хотелось раствориться в чудовищном, абстрактном. За весь XX век, исключая Отечественную войну, не суждено было нам увидеть что-либо, что дало бы хоть какое удовлетворение чувству русского патриотизма народ ненавидел в себе русское других объяснений семнадцатому году нет партия коммунистов лишь идейно обслуживала нежелание народа быть русским это ошибка требовалось не идейно обслуживать а вести троцкий понимал ком идея может существовать лишь в непр развитии Она не может быть направлена внутрь, только вовне. Внутри — болезнь. Мы с самого начала знали, что дело не выгорит. В — романтик. Какие ребята! Крик посреди пустыни. Когда все проиграно, нечего ставить, кроме «За мечту! Пьем за буд России!» Опять «За мечту!» Забуд, за рай, нельзя верить тому, кто не может предложить ничего, кроме буд. Это вечный кошмар России. Некоторые исписанные совсем неразборчиво карточки, видимо, уже доканчивали вторую поллитру. литру Леон пропускал. И вдруг: Просим передать все документы в архив email. Комната 696 Бурштейн НГ. Телефон 206-24-65. И две последние. Вынуждены уйти, впервые в жизни осознав, что мы русские. Проклятие всех русских. Русских коммунистов вдвойне. Осознать, что ты русский, когда слишком поздно. Уходим не потому, что боимся возмездия. Некому возмещать. Не потому, что боимся предать. Некого предавать. Мы не можем жить одной лишь жизнью. В лучшем случае сменить одну идею на другую, но одна сгнила, другая, та же самая, вот что страшно, придет в брачном наряде. Нет сил женихаться. Потребны иные, не столь безвольные и слабые, как мы, женихи. Леон огляделся, с трудом узнал кухню. Темно. — пожаловалась Колобухова Аня, и холодно. Действительно, в кухне почему-то было темно и холодно, несмотря на яркий, путающийся в зеленых кронах солнечный свет за окном. — Тени! — прошептал Леон. — Разве ты не видишь это тени? Воздушными клубящимися чернилами они заполняли кухню, квартиру, оставляя по центру до входной двери узкий светящийся коридор с невесомо плавающим в нем то ли пухом, то ли снегом, но не пухом и не снегом. Прежде чем Леон догадался, что это тени, он уже знал, что надо бежать, бежать немедленно, и что у него есть силы бежать по светящемуся коридору сквозь невесомый пух и снег, но не пух и не снег, что ему, единственному из людей, дается шанс успеть, когда успеть невозможно. Подхватив на руки Колобухову Аню, которая сама вдруг сделалась невесомой, как Пушинка или Снежинка, Леон помчался по светящемуся коридору, выведшему его на лестничную площадку, с лестничной площадки во двор, со двора на улицу, с улицы на пустырь за домом. Как только Леон понял, куда бежать, коридор исчез. Весь оставшийся путь Леон ощущал одышку и сердцебиение. Колобухова Аня в миг перестала быть невесомой. И только мысль, что нельзя подвести мертвых русских, пришедших ему на помощь, вставших тенями вокруг светящегося коридора, что небезнадежен народ у которого такие добрые мертвые, позволило Леону добраться до кирпичного в ряду других гаражей-коробок гаража, приобретенного отцом у уехавшего в Израиль соседа по лестничной клетке. «Я бы мог сделать на этом гараже состояние, — помнится, — сказал отцу сосед, но оставляю его тебе всего за десять тысяч» потому что мы были хорошими соседями. Гараж был закрыт изнутри, но Леон знал потайной способ, как поднимать из гнезда нижний железный штырь. Распахнул тяжелые железные створки. «Отойди! Не дыши здесь!» — крикнул Колобуховой Ане. Вбежал в гараж, вырвал из машины ключ зажигания. Мотор заглох. Родители сидели, обнявшись, на заднем сиденье, как влюбленная парочка, невысокого пошиба парочка, потому что на переднем сиденье лежала пустая бутылка из-под портвейна Астафа. В стороне нет бензина. Леон вспомнил километровые очереди у бензоколонок на Рижском шоссе, а они... Его изумил обшарпанный, помятый вид машины. Раньше она такой не была. Проведя пальцем по крылу, Леон убедился, что вмятины нарисованы. Эпоксид не соврал. Отец был настоящим мастером своего нового дела. Теряя сознание, Леон вытащил сначала мать, потом отца на свежий воздух. Взялся перекатывать, как бревна, по траве, бить по щекам, делать искусственное дыхание, потому что не знал, что еще делать. Из дальнего гаража вышел парень с канистрой. Леон попросил его вызвать скорую помощь. Если она еще существует, парень побежал к телефону-автомату, оставив у ног Леона канистру. И если в автомате... «Есть трубка», — подумал Леон. 1991-1992 годы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос-Воз». Октябрь 2024 года. Звукорежиссер Татьяна Степушкина. Читал Михаил Полежаев.